Глава 13 Январь принёс на Лагулю ещё песку. К середине месяца он уже стал заметен тонкую белую каёмку, окружившую камни. Конечно, пляжем никак не назовёшь, но всё-таки это песок, крапчатый, спещрённый чешуйками слюды, который при высыхал и становился сыпучим. Флин сдержал слово. С помощью Дамьена и Лоло он мешками таскал с дюн каменистую грязь и вываливал на замшелые камни у подножия утёса.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 Пока гостила Адриена, он держался с несвойственной ему застенчивостью и заходил к нам всего раз или два за все время, а не каждый день, как обычно. Мне его не хватало, еще больше не хватало из-за того, как вел себя Жан Большой. Я начала понимать, как сильно повлияло на всех нас за последнее время присутствия Флина, как он расцветил нас всех. Я рассказала ему про ссору с Адриеной, он слушал, оставив свое обычное легкомыслие, а между глаз залегла морщинка —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 «У вас ведь есть брат?» «Сводный». Он прибивал кулышкам кусок сети, оторвавшийся от дюны. Я попыталась представить себя Флина чьим-то братом. Для меня он был воплощением образа единственного ребенка. «Вы его недолюбливаете. Лучше бы он был единственным сыном». Я подумала про себя и Адриену. Ей следовало бы быть единственной дочерью. Все, что я пыталась сделать, моя сестра сделала раньше меня и лучше. Флин исследовал свежую поросль песчаного овса на дюне,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 То, что сети теперь чаще были полны, чем пусты. То, что омары, морские пауки и толстые крабы сони полюбили укрытые от бурь залив и едва ли не дрались за место в садках. Зимние приливы не затопили деревню, и даже давно залитые дальние поля Оме начали являться на свет после трех лет под водой. Генури наконец осуществили свой план и купили новую лодку. Элеонору 2 строили на материке, в шлюпочной мастерской близ парника —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 Рив получил собственное имя Лебушу и два бакина по одному с каждого конца, чтобы ночью показывать его местоположение. Бастуне, которые все еще поддерживали перемирие с Геноле, все время опасаясь подвоха, возвращались с рекордными уловами. Арестид победоносно объявил, что к сове поймал 16 амаров за неделю и продал их усинцу, кузену мэра, владельцу ламаре, рыбного ресторана на пляже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 Я посмотрела на него, ожидая продолжения. Матья Генуле». Он ухмыльнулся, видя мое удивление, и стариковские голубые глаза сверкнули. «Я так и подумал, что это тебя ошарашит». Он достал сигарету и закурил. «Готов поспорить, на острове мало кто поверил бы, что Генуле и Бастуне будут сотрудничать еще при моей жизни. Но бизнес есть бизнес». Если мы будем работать вместе, две лодки, пять человек, мы хорошенько заработаем на кефале, устрицах и омарах. Сколотим состояние. Работая порознь, мы только ветер друг у друга воруем, да еще усинцам даем над чем посмеяться. Арестит затянулся с сигареты, откинулся назад, поудобнее устраивая деревянную ногу. — Удивил я тебя, — спросил он. Удивил не то слово, забыть многолетнюю вражду меж семьями, полностью изменить способ ведения дел. Полгода назад я бы не поверила, что это вообще возможно. Это, как ни что другое, убедило меня, что бастоны ничего общего не имеют с гибелью Элеоноры. Туанетта на это намекала. Флинт подкрепил мои подозрения, хотя я ни на миг не верила, что Жан Большой мог иметь к этому делу хоть какое-то касательство. С тех самых пор меня терзали сомнения но теперь я, наконец, смогла успокоиться. Так я и сделала с удовольствием и глубоким облегчением. Чтобы не было причины гибели Элеоноры, Аристид тут ни при чем. Я почувствовала внезапную симпатию к неласковому старику и дружески хлопнула его по плечу. «Вы заработали рюмку колдуновки, я угощаю». Аристид погасил сигарету в пепельнице. «Не откажусь». Рождественский визит сестры вызвал некоторое оживление,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 Марен Бреман был богат, во всяком случае, его дядя был богат, и при отсутствии прочих близких родственников все должно было достаться Марену. Согласно общему мнению, Адрианна очень хорошо устроилась. «И тебе не мешало бы последовать ее примеру», — наставляла меня Капуцина, сидя над пирожными в своем вагончике. «Тебе давно пора обзавестись хозяйством. Вот что продлевает жизнь острову, брак и дети, а не какая-то там рыбная ловля и ремесло». Я пожала плечами. Хотя Адриена не давала себе знать после нашего разговора на сходнях бремана один. мне было не по себе, я все время пыталась понять свои ее истинные мотивы. Неужели я использую отца как предлог, чтобы спрятаться от всего света? Неужели Адриена выбрала лучший путь? «Ты хорошая девочка», — сказала Капуцина, удобно откидываясь в кресле. «Ты уже очень помогла отцу или салану. Теперь пора и о себе подумать».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 Подумай немножко о себе для разнообразия. Хватит тащить весь мир на плечах. Приливы и отливы приходят и без твоего участия.